Интерлюдия. Вторая власть. Это обнимает мать, такую маленькую, беззащитную. Целует ее в макушку, пахнущую свежестью. Мама, идем, сейчас начнется. Женщина запрокидывает голову, улыбается сыну. После пластической операции шрамов на ее лице не осталось, но лимфоток еще не восстановился, и оно слегка припухшее, словно она недавно плакала. Рука находит руку сына, гладит ее. Это повторяет, это сюжет Леона, который помог вернуть. Странно, но я не хочу смотреть. Плохое предчувствие, хмурится женщина. Как будто что-то не дает, отторжение, отвращение. Только ради тебя, сын. Тебе нужно это видеть, мам. Всем нужно. Я тоже поначалу отказывался принимать правду. После того, как Леон освободил его, Эд будто заново родился. Стало легко, кроме того, благодаря слабо развитому дару сугестии, он стал очень убедительным в общении с людьми. Мать опирается на его руку, идет в кухню, садится на диван напротив огромного экрана. Эд усаживается рядом, на случай, если частица вала в ней воспротивится, погонит ее прочь. Для интервью специально выбрали ведущего из зороастрийцев, во избежание непредвиденного. Его зовут Креал, он молод, висок слегка слева выбрит, пепельные волосы свешиваются на лицо. На нем модный костюм-хамелеон и голографические очки, меняющие цвет в зависимости от настроения. Над ним вертится написанное красным имя, как и над тонкой темноволосой женщиной. В гостях у него сама Рианна Баетарх. То есть вы утверждаете, что ваш брат покушался на вас, чтобы принести в жертву собственного сына, девятилетнего Никомеда. Но это незаконно. Почему же вы не обратились в высший суд? У меня нет доказательств. Я вынужден просить защиту у посторонних. Никомед тоже в безопасности. Мой брат одержим служением культу и не остановится ни перед чем. Нам известно, что в результате нападения разрушены храмы Танит. Это часть его плана — принести в жертву валу всех храмовников, разрушить строение, но благодаря оплоту часть зданий нам удалось спасти. Но зачем ему это, раз он одержим служением? Вероятно, у богов нет согласия. Она смотрит в потолок. Вау, чтобы подчинить адептов, требует больше смертей. Танит готова предоставить нам свободу. Рианна, вы понимаете, что это слишком серьезное обвинение? И вам, и нашему телеканалу угрожают санкции, если мы пустим репортаж в эфир. Женщина смотрит прямо в камеру и говорит в слова. «Настали смутные времена». Мир раскололся. Мы можем обрести свободу и отвечать за себя, этого хочет Тонит, а можем продолжать кормить вала своими детьми, получая подачки. Спасибо Риану, что не побоялись прийти к нам и поделиться наблюдениями. Камера наезжает на Криовала, он смотрит, не мигая, заводит прядь волос за ухо и говорит проникновенным голосом. Это так интересно, что мы провели собственное расследование и случайно натолкнулись на странные факты. Идут кадры с заседания совета. Крупным планом камера выхватывает Гемелькара Баэтарха. Его глаза сияют праведным гневом, движения риски и уверены. «Вы недооцениваете опасность, которую представляют трикстеры!» Они вне нашей системы ценностей и подрывают устой одним своим существованием. Мало того, эти крысы подняли голову и, ничего не боясь, делают набеги на первый и даже второй уровне. Взрывают наши флайеры, убивают людей, опустошают склады. Они расплодились, их численность никто не регулирует, и этому надо положить конец. Требую выделить военных для спецоперации. По зачистке подземных тоннелей. Дальше идут кадры зачистки. Люди в защитных костюмах обыскивают черноротых, выстроенных вдоль стен. Обнаруживают беглого гемода, расстреливают его. Следующая сцена — погромы в столице Северной Карталонии, Новой Сарепте. Местные, теснящие военных. Вот бунтовщики врываются в богатые апартаменты, убивают хозяина, утаскивают хозяйку, разрывая на ней одежду. И опять заседание совета. Теперь могучий седовласый старик тяжело поднимается с кресла и, опираясь на трибуну, становится на круглую платформу, которая на монорельсе катится вниз, в середину амфитеатра, отведенную для ораторов. Над головой старика красным светятся буквы «Ульпиан Магон». «Приветствую вас!» — голос Ульпиана заглушает шум, а когда старик берет паузу, воцаряется мертвая тишина. Обойдемте без прелюдий. Мы потеряли столицу Северной Карталонии. Меньшие зеккураты охвачены беспорядками, и я не предлагаю, а требую прекратить снабжение новой Сарепты» и усилить лояльные нам зекураты военными из нового Карпагена. Он смолкает и слово берет Гамилькар, нажимает на зеленую кнопку, ждет, когда его запрос одобрит Суфий, и говорит в микрофон, зафиксированный за ухом. — Мы не можем так рисковать. Наши эпсилоны тоже начали поднимать головы. Отправим военных, получим восстание здесь. — Ты допустил ошибку, Гамилькар. Устроил зачистку вместо того, чтобы сгладить конфликт. И чего ты добился? Озлобил низ? Я не вижу объективных причин для таких действий. Снова крупным планом ведущий Креал, который говорит. Гомелькар Баэтарх настоял на никому не нужной зачистке. В итоге мы потеряли карталонию. Ульпиан Магон внес предложение отправить военную горячую точку. и Его поддержали. К чему я клоню? А к тому, что буквально через несколько дней. Здание аэропорта затянуто жирным дымом. Мечутся напуганные люди, стонут раненые, посеченные осколками рухнувшего купола. Медики несут на носилках девочку с распоротым животом. Мать сжимает руку и отворачивается. Что это такое? Зачем мы это смотрим? Сейчас узнаешь, недолго осталось. Прогремела серая терактов, инициированных якобы трикстерами, которым после зачистку в поры бы затаиться. Неужели они настолько безумны, чтобы провоцировать сильных мира сего? Несколько терактов удалось предотвратить, и исполнителем оказался не трикстер, а житель первого уровня. Но разве такие мелочи интересуют пунийцев с пятого уровня? И снова кадры с места трагедии. Голосящая мать, пытающая растормошить убитого ребенка. Трупы, трупы, трупы, лужи крови, выпущенные кишки. Густой дым стелется над площадью, поднимается вверх и сплетается в черный рогатый силуэт, тянущий руки к погибшим. Монтаж, но убедительный и своевременный. Все мы помним это время и скорбим до сих пор, продолжает ведущий. Улавливаете связь? Бейтарху отказали предоставить силовиков для уничтожения трикстеров, но как по заказу случились теракты, ему выделили полицейских. Начались зачистки трикстеров, чем-то не угодивших лично байтарху Это не обвинение, а просто цепочка странных совпадений. Нас принесли в жертву без нашего согласия. Служители культа напитались силой, если раньше мы сами решали, чем жертвовать и жертвовать ли вообще, то теперь нас никто не спрашивает. Это наблюдает за побледневшей матерью, она съеживается, становится маленькой и жалкой, и смотрит уже не в экран, где ведущий рассказывает о разрушенных храмах Танит, а в угол комнаты. Это конец мира, сынок. — бормочет она. — Нет, мама, это начало нового мира, если сумеем удержаться и отстоять свою свободу. Дальше ведущий проводил параллели между терактами, похищением граждан черными трансплантологами и преступниками из братства топора. Раздосованная мать ковыляет в спальню обдумывать увиденное. Она догматик. Для нее, как и для миллионов зрителей, смотрящих программу, мир перевернулся, как вчера перевернулся для Эда, когда он увидел вышедшую из него частицу Вала. Минут десять ведущие беседуют с экспертами, среди которых капитаны полиции, военные, служители культа Танит, а также Гелебаал Армадон, координатор верха и низа, подтвердивший — что то ракты заказаны кем-то очень высокопоставленным и осуществле посредством «Братства топора». После беседы начинается трансляция сразу из нескольких мест, где возглавляемые Леоном Аплотовцы при поддержке наемников-магонов штурмуют резиденции преступных главарей. Эд смотрит Розинов в рот и жалеет, что он не там. Так у Леона все красиво отработано. Времени прошло всего ничего, а команда оплота так притерлась. Одним словом профессионалы. А четверки как работают. Черные костюмы просто мечта, полицейским бы такие. Ничего. Придет время, все наладится, и простые служащие не будут рисковать жизнями. Получат такое же снаряжение. Леон точно позаботится. Операция длится хорошо, если час. Охранники резиденции предпочитают сдаться превосходящим силам. Трех главарей удается взять живьем, четвертый попытался уйти на современное осе, и после двух минут гонок преследование его сбили. Издали показывают поле боя, где преступники лежат лицами в асфальт. Камеры фокусируются на черном силуэте. приближает его вместе со спешащими к нему цветными фигурками журналистов. Человек снимает шлем, Петерня приглаживает волосы мокрые от пота и улыбается в камеру. — Меня зовут Леонард Альпалис. Месяц назад я обещал покончить с организованными преступными группировками, и сейчас вы наблюдаете разгром преступного клана «Братства топора», долгие годы терроризировавшего население второго уровня. Грабежи, разбой, вымогательство, похищение, торговля оружием и наркотиками. Вот неполный список того, чем они промышляли. Теперь можете спать спокойно. Я выполнил обещание. На очереди коррупционеры. Более подробная информация на сайте оплота. Дальше идет программа о тяжелой жизни сирот в приютах. куда плод обязался доставить добро, конфискованное у преступников. А это улыбается от уха до уха. Его детские мечты осуществляются. Теперь он может служить во имя справедливости, и он оправдает, ли он. Он ведь имел право убить его, но не стал этого делать.